Глава 30 Противная пустыня! стонет брит, щурясь от солнца. В пустыне стоит ясное утро. Мы едем к небольшой гряде холмов вдали, преддверью гор Ноё. Оттуда до первобытного гнездовья останется полторы недели пути. Кейта сидит верхом, неестественно, прямо стиснув зубы. Горы Ною граничат с горфато его домом. Собственно, летний особняк — тот самый, где была убита его семья, находится в предгорье, и потому кита с каждым шагом все больше напряжен. Я так хотела бы его обнять, чтобы он почувствовал себя лучше, но не могу не здесь, у всех на виду. Вместо этого я наблюдаю за Бриттой, которая ворчит о погоде. «Не солнце, так песок везде лезет! Прямо в самые нежные места!» Я улыбаюсь уголком рта. Нежные места, говоришь? И как ты вообще выживешь? Дразню я Бритту. Никак, если песок еще глубже залезет! бурчит она. Ой, да ладно! мыкает Адвапа. Ты не единственная девушка с нежными местами. А ты это знаешь по своему опыту, не так ли? смеется Белкали, сыграя бровями. Вы трое просто отвратительные. фыркает Акалан, качая головой. Хотя в его глазах все-таки мелькает искра разорства он стал гораздо менее твердолобым с тех пор как попал в рту бера постоянные столкновения со смертью меняют людей не наша проблема что ты не разбираешься в нежных местах ухмыляется аша это потому что я благочестивый боязненный мужчина фыркает акалан то есть аема боязненный девственник смеется белкали толкая его локтем акалан вспыхивает я берегу себя для брака Бурчит он. «Ты слышал, Кейта?» Настала очередь Ли влиться в беседу, и он тоже двигает бровями. «Наш околан девственник!» Кейта пожимает плечами, отводя взгляд. «У девственности нет ничего плохого», бормочет он. «Я тоже ни с кем не был». Разговор обрывается, все потрясённо поворачиваются к Кейте, кроме Брита и меня. «Мы обе родом из крошечных деревень», и поэтому склонны считать, что все неженатые люди невинны. Лишь спустя несколько недель в арту Бера я вдруг обнаружила, что городские жители, как Квеку, или не Нибари, как Адва Паяша, относятся к постельным делам вовсе не так строго. «Никогда-никогда?» Ахает эташа, неимоверно изумленная. Кейта, пожав плечами, качает головой. «А что насчет поцелуев?» Ахает Квеку. «Уж целовался ты точно!» Кейта снова пожимает плечами. А почему нет? Задумчиво спрашивает Белкалис. Никогда не было того, кого хотелось бы поцеловать. Прежде, то есть, Кейта смущенно отводит взгляд. Белкалис расплывается в понимающей улыбке. А теперь. Она быстро переводит взгляд с Кейты на меня, и я чувствую, как краснеет до корней волос. Кейта ерзает ему явно неловко. «Это уже не ваше дело», — бормочет он. «И, честно говоря, я в вас троих разочарован». «Это почему именно мы всех разочаровываем?» — фыркает Адвапа. «Ты девушку даже никогда не щупал». Она делает движение пальцами, и мы все закатываем глаза. «Давай-давай!» — машет рукой Адвапа. «Пожалуйста, объясни мне, почему именно мы тебя разочаровали?» «Потому что вы Алаки, вздыхает Кейта. «Вы лучше всех знаете, каково это — быть не такими, какими вас ожидает видеть мир. Только потому, что я мужчина». «Мальчик!» — кашляет себе под нос Аша. Кейта закатывает глаза. «Только потому, что я мужского пола, еще не значит, что я хочу гоняться за всякой девушкой в округе. Может, я хочу, чтобы мой первый раз что-то значил. Может, я хочу жениться, связать себя узами, прежде чем пересплю с кем-то». Я думал, вы-то это понимаете. Мы снова замолкаем. Кита, конечно, прав. Девственность, недевственность выбор каждого. Раньше я, выросшая в арфуте о том бы и не подумала, но Варта Бера меня изменил. Безграничные мудрости больше не имеют надо мной былой власти. Я тоже невинна», — шепчу я. В этом нет ничего плохого. И я, машет рукой бритта И я. Добавляет ламин у Руниаши, заливаясь краской. Он очень застенчивый мальчишка, несмотря на огромные росты и неразговорчивость. «Вообще-то...» — Ли прочищает горло. «И я тоже. Но я раньше целовался, ну, и еще всякое делал». «Ну, лицемер!» — ах, это Калан. «А надо мной как издевался!» Ли пожимает плечами. «Ты легкая мишень». Мы все поворачиваемся к Квико, Но тот пожимает плечами. «Ну, на меня не смотрите, я вырос в городе». Теперь черёд Аши, Адвапа и Белкалис. Адвапа отвечает первый, и хмыкает. «Мы все знаем, что в моем случае кораблик давно тётю, причем счастливо. Побывал за горизонтом бесчисленное количество раз. Так сказать, швартовался в каждом порту». «Та же история», — пожимает плечами Аша. Когда все поворачиваются к Белкалис, я громко прокашливаюсь. «Как мы вообще затронули эту тему?» — спрашиваю я, пытаясь их отвлечь. «Мы должны строить планы, как выжить, как повести себя в разных ситуациях. До смертовизгов осталось меньше десяти дней пути». акалан к моему облегчению заглатывает наживку. «Самое большое количество смертовизгов в истории, и все они ждут в горах Ною, говорит он с дрожью. Я искусно смотрю на Белкали, пытаясь понять, как она. белкали ловит мой взгляд и благодарно кивает. «Благодарю, Дека», — произносит она одними губами. Возвращаясь к разговору, замечаю, как бритта оглядывает остальных. «А кто-нибудь еще боится?» — спрашивает она. «Ну, то есть я привыкла к вылазкам, но тут-то другое. От одной мысли живот сводит». «Ох уж этот твой нежный живот». — кмыкает Адвапа. — И нет, я не боюсь. Когда я встречу смертовизгов, я каждого ублюдка заставлю вкусить безграничности. — Ты против той армии? — ехидно фыркает бритта Ты всегда только-то нормой делаешь, лентяйка. И вот так обсуждение разгорается жарче. Все с энтузиазмом описывают, как собираются расправляться со смертовизгами. Мои мысли уплывают дальше, ими опять владевают прежние заботы. Я не знаю, как поступлю, когда снова столкнусь со смертовизгами. После того, что я увидела, что я узнала, я больше не могу считать их лишь безмозглыми чудовищами. И я все еще не понимаю, кто же они тогда. Стараюсь сдержать беспокойство, и тут вдруг кое-что замечаю. По спине пробегают колючие мурашки, а затем накатывают единой волной — сердцебиение. Их очень много. Я слышу свист, и лишь тогда вижу несущуюся к нам тень, а потом в наш строй врезается огромный валун. Первое мгновение после удара — жуткий, но изящный танец смерти. На песок льётся ярко-алая и золотая кровь, во все стороны летят оторванные конечности. Некоторые ещё шевелятся, пытаясь доползти друг к другу. Части тел Аллаки борются против золочёного сна. «Эко!» Как будто издалека доносится звук боевых рогов, неистовый бой барабанов. Командиры взывают к своим отрядам, пытаются восстановить строй. Тщетно. С неба сыплются валуны, их очертания скрыты песком и пылью, кружащимися в воздухе. «Издека!» Меня захлестывает собственное сердцебиение, страх, покалывание. Оно пробегает по коже приливной волной, которую чувствую только я. смертовизги. Их целая армия, движущаяся бесформенная масса вдалеке. Их так много, думаю, я в оцепенении. Я знала, что их много, но это... Это превосходит все ожидания. «Шевелись, Дека!» Кейта хватает меня за плечо. Он у меня за спиной, рядом с Дембрита. «Смертовизги швыряют в нас валуны!» Еще один врезается в авангард, и солдаты разлетаются, как игрушечные. «Смертобой! Ко мне!» — ревёт голос. Это капитан Келечи, едущий впереди армии. По песку стелется туман. Обзор настолько ужасный, что я с трудом вижу что-либо дальше собственного носа. «Смертобой! Ко мне!» — повторяет капитан, взмахивая флагом, и взрезает туман тускло-красным пятном. «Ко мне!» «Скорей, Дека!» — командует бритта понукая лошадь. «Вперёд!» — я стряхиваю себя от и я высылая я Иксу, следом за ней Кейтой. Вместе мы мчимся к капитану Киличи, который теперь встал сразу за отрядами «Авангарда», охраняя Императора. Когда мы пребываем, рядом с ним уже собрались Император Гиза, Белорукая, пара генералов и близнецы Эквусы. «Ваше Величество!» «Мы все кланяемся!» «Не время расшаркиваться, здесь поле битвы!» Бросает Император и поворачивается к Белорукой. «Как обстоят дела?» «Они стреляют у нас вон из тех и тех холмов», — указывает женщина. «Большими старыми камнями», — добавляет Брайма, а его брат кивает. Затем император поворачивается ко мне. «Ты сможешь им приказать?» Я качаю головой. «Не с такого расстояния, ваше величество. Надо подъехать ближе ей. Из тумана вылетает град копий. Солдаты едва успевают вскинуть щиты. «Закрыть императора!» — раздается призыв и от авангарда отделяется отряд Джату, поспешно окружая нас щитами. И вовремя. Второй зал ударяет еще дальше первого. «Ай, ёма милостивый!» — ахает генерал в замешательстве, когда копья отлетают от щитов. «Они метают копья! Грёбаные копья!» «Нужно доставить к ним Деку, говорит капитан Келеча. «У меня есть решение. Белорукая протягивает мне нечто похожее на рог Тораса чешучатого существа вроде быка, которое живет на берегах медленно текущих рек, но сделана из стали. Крикни в него, он усилит голос: Я киваю, да кормока Однако придется подойти ближе, продолжает белорукая, много ближе. Она смотрит поверх щитов вдаль, откуда летит все больше копий. Я бледнею, представляю, каково будет выйти под этот град. Адская броня такое, конечно, не выдержит. Но если стрела попадет в жизненно важный орган, это вызовет мне до смерти, заставит меня до конца битвы погрузиться в золочёный сон. «Значит, ей нужно туда выехать», — говорит Кейта. «Я ее защищу». «Нет, ты останешься здесь», — качает головой белорукая. «Отправляются Дека, Брита и Белкалис. Отрядом будет командовать Газаль». И тут я вижу Газаль, стоящую рядом с белорукой. Она нам кивает. Гадаю, где же два и Аша?» но затем напоминаю себе, что должна сосредоточиться. Ваша задача ⁇ безопасность Деки, командует Белорукая моим сестрам по крови. Белкалис, когда дело будет сделано, ты подашь нам сигнал. Белкалис кивает. Но я ее уруни, возмущается Кейта. Куда она туда и я? Дека, Брита и Белкалис Алаки, отрезает Белорукая, которых я обучала лично. У них гораздо меньше шансов там умереть, чем у тебя. Но ты лорд Гарфату, — перебивает его император Гиза, — последний в роду. Я не пошлю тебя с таким опасным поручением. Кейта кланяется. Да, ваше величество. Вот и все. Я осторожно убираю в мешок рок Торреса, полученный от белорукой. Затем киваю Кейте, стараясь вложить в единственный взгляд все чувства. Надежду, страх тепло. Кейта кивает в ответ, и в его глазах отражается все то же самое. «Я позволяю себе на мгновение согреться ими, пока белорукая кивает на холмы». «Победите смертовизгов или там же упокойтесь!» — командует она. Белкалис, с и я кланяемся. Мы, мертвые, приветствуем тебя!» Когда мы въезжаем в туман, становится странно холодно и тихо. Над нами то и дело пролетает случайный валун, но град к счастью, прекратился. Мы с Бритой, Белкалес и Газаль сосредоточились на вздымающихся вдали холмах. Там, где собрались мертовизги, мы смутно различаем, как в жуткой темноте движется их силуэты. «Смотрите в оба», — приказывает Газаль, «пока мы мчимся вперед. Доставим Деку так близко, чтобы она смогла ими управлять, и дадим сигнал армии. Да, сестра по крови». Отвечаем ей втроем, как одна. «Не волнуйся, Дека». На ходу поворачивается ко мне Брита. «Я здесь. Если упадешь, я тебя защищу». «А я тебя», — отвечаю я. Брита лишь кивает. «Мы обе знаем, что моя жизнь сейчас куда дороже. Ради нашей армии я должна добраться до смертовизгов. Мысль меня тревожит. «Не могу представить жизнь без бритты Не могу представить, что мне делать, если ради меня ей придется сложить голову. Мы уходим все глубже в туман. Холмы все ближе. Ближе и кое-что еще, Бесформенная движущаяся масса. И низкий свистящий звук. Лошадь Белкали спотыкается. «Это что? Щиты?» — ревёт Газарь, когда из тумана вылетает копья. «Я рывком вскидываю свой. Вниз, Икса!» — командую я. Он вжимается в песок как раз в тот момент, когда одно копье откидывает лошадь Белкалис назад, мгновенно ее убивая. Белкалис! в ужасе кричу я. Все в порядке! отзывается ее приглушенный голос. Меня лошадь придавила! Держись! Я иду за тобой! Поворачиваясь к ней, и вдруг замечаю темно-синюю лужу. Земля уходит из-под ног. Это Бритта, насаженная на копье. Весь мой мир сужается до тёмно синей крови, что вытекает из ее живота, пятная этим жутким цветом песок. Я будто двигаюсь сквозь ел, а он забивается мне в нос и не дает дышать, пошатываясь, не чувствуя ног, слезая со спины Иксы. Да спрашивает он, увязываясь за мной. Хочет понять, все ли со мной хорошо, но я не могу ответить, я не могу даже думать. Я вижу одну лишь Бриту и кошмарную синюю кровь, что хлещет из ее бока. Когда я приближаюсь, Брита поднимает на меня глаза, бледная, взмокшая, и храбро пытается улыбнуться. «Выходит, это все таки был мой животик», — хрипит она. Едва держусь на ногах. «Брита», — шепчу я, — «не говори, ты не должна». Я вдруг не могу даже дышать. Ремешок шлема впивается в шею, душит. Сбрасываю его, хватая ртом воздух. Дэка! Голос Газаль доносится, будто совсем издали. «Ты что творишь? Мы должны исполнить долг!» Когда я не отвечаю, она хватает меня за плечи и заставляет смотреть на нее. «Дека!» «Я не могу ее оставить!» Я задыхаюсь. Слезы застилают мне глаза. «Не могу оставить бритву!» В глазах Газаль мелькает нечто похожее на жалость, которую она тут же беспощадно подавляет. Она исполняла долг. Для нее должно быть честью погибнуть за Атеро. Погибнуть. Слово взрывается во мне с силой тысячи солнц. Брита умирает. Здесь, где она станет пиром для стервятников, где ее останки растопчет армия. Здесь, где ее не найдет и не оплачет никто из близких. Я этого не допущу. Я не позволю Брите погибнуть. Нет никого, кого бы я любила больше, чем ее, кто любил бы меня так проникновенно, как она. Я вырываюсь из схватки газаль, поворачиваясь к Брите. «Ты должна жить!» Выдыхая я, и внутри бурлит сила, как волна, омывающая мое тело дрожью по коже. «Дека!» — слабо произносит бритта ее глаза широко распахнуты. «Лицо!» Она тянется к моему нескрытому бронёй лицу, но я ловлю ее ладони своими, стаскиваю с нее шлем, чтобы она не могла слушаться моего голоса. Не знаю, сработает он или нет, но давлю сомнения, заставляю себя верить. Вложить все свои силы до капли. Бритта должна выжить. Без нее я ничто. Без нее я потеряюсь навсегда. Когда я заговариваю, голос больше не похож на человеческий. Вся моя боль и ярость слились в то, что распадается тысячи звучных голосов. «Ты не умрешь, бритта Приказываю я, вгоняя в нее свою волю, оплетая ее своей энергией, как живой паутиной. бритта иссякает, свет в ней тускнеет, поэтому я пускаю в ход больше силы, выплескивая ее из себя в нее. «Ты дождешься целителя, и ты выживешь! Ты не умрешь! Глаза бритты стекленеют. «Я не умру», — повторяет она, закрывая их. Смотрю на ее бок, и узел напряжения внутри меня расслабляется. Кровотечение замедлилось, как я и хотела. «Что это, Дека?» Голос Газаль за моей спиной звучит почти испуганно. Я оборачиваюсь, и Газаль отшатывается, задохнувшись. «Дека, лицо!» — ахает она. «Твое...» «Охраняй ее! приказываю я, подкрепляя слова нитью силы. «Проследи, чтоб она дожила до целителя!» Газаль кивает. Ее глаза тоже стекленеют. В отличие от остальных, она никогда не носит золотой обруч, который я ей подарила. «Да», — глухо говорит она, — «я буду ее охранять». Жду, пока она не встанет рядом с Бриттой, подняв щит от копий. Белкалис тем временем, наконец выбравшись из-под лошади, это едва я к ней поворачиваюсь. «Дыкое лицо!» А потом она видит Бриту. «Брита!» Бросается к ней Белкалис, и по ее щекам текут слезы. «Брита, нет!» Она выживет. Говорю я ей и заставляю саму себя в это поверить. Она должна. Должна! Я ей приказала! Что-то в моих словах должно быть убедила Белкалис. И она медленно кивает, вытирая слезы. Я подхожу к Иксе, указываю Белкалис на лошадь Газаль. «Поехали!» — произношу я, все еще источая силу. «Покончим с заданием!» Белкалис, бледная, мрачно кивает и садится верхом. Убьем их всех, Дека!» — шепчет она. «Всех этих ублюдков до последнего!» «Это я и собираюсь сделать!» — отвечаю я.